Глава 14. Воспоминания 64. 17 мая. Занятия отменили, рассудив, что студентам нужно время, чтобы прийти в себя. Сижу на подоконнике и смотрю в пустующий сад. Сегодня палящее солнце и безоблачное небо. А трава зеленая-зеленая. Все такое яркое, будто нарисованное, Сочное, красочное, будто живое. Это неправильно и чудовищно несправедливо, что Русик больше никогда ничего из этого не увидит. Шмыгаю носом и прикрываю глаза, прижимаясь лбом к прохладной поверхности стекла. Мне хочется стать маленькой и незаметной, вжаться в точку, забиться в самый дальний угол. Любимов не был мне другом, мы лишь общались с ним чуть больше, чем с остальными. Но от его смерти мне больно под ресницами мокро. Он же доверился мне, пришел со своими подозрениями, мыслями именно ко мне. А я не просто не поддержала, посмеялась. Мне душно от чувства вины, тошно. А от мысли, что ничего уже не исправить, хочется скулить и валяться по полу. Где-то в сети натыкалась на притчу. У одного мудреца спросили, какое слово является самым страшным, и он ответил «поздно» и от этого поздно меня разрывает изнутри, будто кошачьими когтями. Все произошло быстро. Холостов сразу вызвал директора, тот медиков, завхоза и прочих. Почти тут же явились двое незнакомых серьезных мужчин, очевидно из того самого страшного совета, потому как перед ними всячески расшаркивался даже сам директор. Нас со старостой выдворили из комнаты любимого и попросили пока посидеть в сторонке и никому ничего не говорить. А уже через час Князев снова собрал всех в конференц-зале и объявил, что Русик покончил с собой. Тем же вечером организовали прощание, а тело упаковали и отправили родителям. «Быстро. Все слишком быстро, а потому невозможно поверить». К чести директора и остальных, они не стали пытаться скрыть случившееся, затирать память свидетелям и делать вид, что Руслан просто уехал по своему желанию. Злая неправильная ирония. Рус подозревал Князева в убийствах и сокрытии правды, а тот не стал скрывать ничего. Не лишил своего студента последнего, что мог ему теперь дать, достойного прощания. Любимов лежал в гробу посреди все того же конференц-зала но на этот раз с пустой сценой и вынесенными стульями. И каждый, кто хотел, мог подойти к нему и попрощаться. «Надо ли?» — с сомнением в голосе сказала тогда Жанна Вальдемаровна. «Они уже не дети», — отрезал Станислав Сергеевич. Гробы подошли немногие». Я подошла, просто стояла рядом с сухими дорези глазами и думала, как же так?» «Как же так? Как же так? Как же так?» Мысль, бьющая в виски до сих пор. «Рус, как же так?» Янка рыдала, как сумасшедшая, и даже поцеловала покойного в лоб. Может, и правда давно не дети. Никто не смеялся над этим проявлением чувств. Аршанская плакала тихо, но явно не на показ. Ира Алексеевна надела черные очки. Борис Юрьевич, наш стойкий бессмертный старичок-теоретик, хватался за сердце и дрожал губами. Валерий Резида, пройдите в кабинет директора. Проносится по сурку, вздрагиваю. Последнее чего мне сейчас хочется это покидать свою берлогу. Но я переодеваюсь, умываюсь холодной водой и иду куда велено. Воспоминание 65. -е. Он у себя Жанна машет рукой в сторону запертой двери, стоит мне показаться в приемной. Заходи, тебя ждут. Киваю, шагаю к кабинету. Лера? Оборачиваюсь. Непривычно. Выражение лица секретаря нет ни надменности, ни колкости, к которым мы все уже привыкли. Ты как? Хреново, вот я как. Выдавливаю из себя улыбку, выходит, наверное, больше гримаса. Я уже видела мертвецов. Говорю и толкаю дверь. Воспоминание шестьдесят шестое. Он оставил белые жалюзи без рисунка. Сижу на стуле напротив директорского стола и смотрю прямо на них, мимо плеча хозяина кабинета. Без бабочек. Лера, я знаю, вы с Русланом дружили. Осторожно, начинает Станислав Сергеевич, и я резко перевожу взгляд на него. «С чего вы взяли?» «Выходит, слишком резко, с агрессией. Мужчина чуть приподнимает брови, а я сдаю назад. Может, я просто не совсем понимаю, что такое дружба? Почему-то же мне сейчас плохо, и это далеко не только из чувства вины. Простите». Опускаю глаза, упираюсь взглядом в сцепленные на коленях пальцы. Да, наверное, были. К прощанию все уже были морально готовы к тому, что увидят. Продолжает Князев, и чувствую, что он тщательно подбирает слова. Но ты Костя, когда открыли дверь... Хотите предложить мне услугу психолога? Снова вскидываю глаза. Да, перебиваю, да, невежливо, плевать. Это приходило мне в голову. Медленно кивает директор. О том, что можно посетить специалиста, было объявлено всем еще вчера, и некоторые воспользовались этой возможностью. Даже не сомневаюсь. Но ты не пошла, мне кажется, что как раз тебе помощь может быть нужнее всех. Мне нужно, чтобы меня не трогали, вот что мне нужно. Холостов тоже сходил? Спрашиваю в лоб. За помощью. Насколько мне известно, нет. «Вот видите, — говорю с удовлетворением, — его психика не повредилась от вида повешенного. Почему моя должна была?» И все же... Настаивает. «Заставляете?» «Прошу». «Тогда нет». Князев молчит, поджимает губы, смотрит на меня внимательно. Весь собранный, осторожный. Ни одного лишнего слова или жеста, не говоря уже о действии, словно я буйно помешанная и могу чуть что не так вцепиться в глотку. Утыкаюсь взглядом в колышащиеся жалюзины при открытом окне и молчу. Мне не нужны сейчас ни разговоры по душам, ни утешения. Я хочу понять, что произошло, но никто мне этого не расскажет. «Лера», — делает директор новую попытку до меня достучаться. «Понимаю, что тебе хочется побыть одной, и я не стану тебе докучать, но не могу не спросить. Руслан рассказывал тебе о своих переживаниях. Ты догадываешься, почему он мог это сделать?» Иными словами, а не поделился ли Русик со мной подозрениями, ради которых Князев даже не поленился отправить своего человека на поиски выбывших, чтобы привести нам неопровержимое доказательство их жизни и здоровья? Прямо смотрю в ответ. «Давай, Лера, скажи, что ты в курсе паранойи своего приятеля. Расскажи, как посмеялась над ним. Поделись информацией о странном свете в ночной лаборатории. Давай, ну же!» Но я молчу, потому что ни на грош не верю в то, что Любимов повесился сам. Да, все сказали, что суицид на лицо, нет сомнений и колебаний. «И все же не верю». Зачем ему было вешаться? Потому что его теория заговора провалилась? Да, глупо, да, обидно, да, удар по самолюбию. Но в петлю? Из-за этого? Он был сам не свой в последние дни. Заговариваю, словно со стороны слышу собственный глухой голос. Выглядел так, будто мало спит. Нельзя молчать. «Если пока ко мне не применили их знаменитое чтение мыслей, то только потому, что не видят в этом смысла». «Ты не спрашивала?» Голос директора звучит участливо. Или он отличный актер, как его двойник Брэд Питт, или ему и правда не все равно. Мог ли Князев убить Русика? Мог. Любой мог, но что-то подсказывает мне, что будь это Станислав Сергеевич... Он таки заморочился бы с затиркой и зачисткой, а не имитировал суицид. Не спрашивала, в чем причина его нервозности? Повторяет Князев, и я снова отрываю взгляд от своих рук на коленях. Нет, говорю честно, мне было плевать. И зажмуриваюсь, потому что больно и потому что это правда. Лера, я могу чем-нибудь помочь? Качаю головой. Оживлять он явно не умеет, так что нет. Можно я пойду? Спрашиваю, не открывая глаз. Иди, конечно, но знай, что всегда можешь ко мне обратиться. Угу. Откликаюсь глухо. Самое время спросить про свет в лаборатории, получить правдоподобный ответ и заснуть с чистой совестью. Но я не спрашиваю. Воспоминания 67-20 мая. Перерыв в занятиях это три дня, и в это время народ все больше обретается по своим комнатам, тихонько перебегая из одной в другую в гости. Я же думаю. Думаю много и не всегда разумно. Но чем больше рассуждаю, тем сильнее сомневаюсь в том, что Рус мог повеситься сам. Я и сейчас думаю, устроившись за ужином в конце стола подальше от всех, и без аппетита ковыряясь вилкой в тарелке. Все как всегда. Янка слушает музыку, Полина читает что-то в телефоне. Хоть тут и нет сети, она всегда носит его с собой. Видимо, закачала туда файлы заранее. Братья грецкие шепчутся. Эти двое на своей волне, и никто им не нужен. Людка что-то рассказывает, не забывая жестикулировать и время от времени касаться своих роскошных волос или выреза майки. Дэн смотрит с восхищением, Костя скорее скучающе. Все как всегда. Только на одного человека меньше. Так нельзя. Мне нужно больше информации, чтобы делать выводы. Кладу вилку на стол возле почти нетронутого ужина. Встаю и направляюсь к противоположному краю стола. Надо поговорить. Смотрю на холостого в упор. Раньше я сама, Рьяна, настаивала на том, что нужно сохранить наше общение во внеурочное время в тайне. А встречи договаривались исключительно на ходу. Ходили в беседку разными дорогами и с временным интервалом. Может, так стоило и сейчас? Поймать старосту на выходе, не привлекая внимания. Или вообще передать записку. Или, не знаю, подать тайный знак, заслать почтового голубя. Но все эти дни меня швыряет из состояния до стали в состояние мне плевать. И сейчас одно это состояние наслоилось на другое. Так что мне и правда наплевать, кто и что подумает о моих взаимоотношениях с Костей. Мне нужно с ним поговорить. И толкать его ногой под столом, многозначительно косясь на выход, не собираюсь. «Без проблем», — отвечает, отодвигает от себя тарелку. «Сейчас». «Смущаюсь, я не собиралась мешать ему есть». «Что это у вас за секретики?» Загораются глаза у Аршанска и тонкие пальчики с золотым маникюром тут же обвивают плечо Холостого. «Давай через час в саду». Отвечаю ему, игнорируя выпады блондинистой выдры. «Глядите-ка, вцепилась мертвой хваткой». «Окей, договорились». Киваю и направляюсь к выходу. Так что у вас за секреты? Слышу уже за спиной новую попытку Людочки сунуть нос не в свое дело. Что отвечает Холостов, не слышу. Не слушаю. Воспоминание шестьдесят восьмое. Сегодня пасмурно и влажно. Заложенный первопроходцами алгоритм смены погоды работает на славу. Как такового дождя нет, но в воздухе висит плотная морось. Влага собирается на листве и катится вниз крупными каплями, стучит по крыше беседки. Я пришла первая. Сижу, кутаюсь в тонкую уже влажную ветровку и жду. Погодка класс, как раз для прогулок. Холостов забегает внутрь только тут сдергивает с головы капюшон. В отличие от меня, он перед выходом посмотрел в окно. На нем кожаная куртка поверх худи. Что у тебя стряслось? Спрашивает сходу, все еще отряхиваясь на пороге. «Мы же вроде как почти незнакомы для остальных». И «Я вдруг делаю для себя открытие. Ему было неприятно, что я стесняюсь нашего с ним общения. Мне, наверное, стоит извиниться. Признаю». «Ага». Усмехается. «Покается» плюхается на скамейку напротив, скользящим движением перемещается на ее середину, кладет локти на стол и подается вперед. «Лер, расслабься. Говори, чего звала». «Мне нужна помощь». «Эм...» -э -э. Костя выпрямляется косится в сторону выхода, где морось плавно все больше переходит в дождь и задумчиво чешет в затылке. «Ты знаешь, я не против». Но позаниматься мы могли бы и в замке, раз уж ты больше не планируешь прятаться. Мотаю головой. Не позаниматься. Улыбка мигом слетает с его лица. Он снова опирается локтями на столешницу, смотрит серьезно. Поговорить о том, что произошло? Почти. Снова мотаю головой. Можешь мне кое-что рассказать? «Ты же потомственный, ну, там, знаешь больше остальных?» Костя смотрит с подозрением. «Ясно, прием с лестью не прокатил». «Не больше преподавателей?» Отвечает осторожно. «Больше меня. Настаиваю». Все еще смотрит внимательно, только на миг дергается уголок губ, но ухмылка исчезает, не успев появиться. «Понятно». Считает, что кто угодно знает больше меня, но сказать это вслух было бы невежливо. Тоже сверлю его взглядом. Мне больше не к кому обратиться, и я готова быть настойчивой. Ладно. Холостов пожимает плечами. Чем могу, как говорится? Спрашивай. Как происходит затирка воспоминаний, когда кто-то отказывается от обучения в сурке? Когда что? Растерянно переспрашивает собеседник. «Ты решила все бросить из-за того, что случилось с Русом?» «Не верит». «У тебя же только-только начало получаться, у тебя...» «Если он сейчас скажет большой потенциал, я за себя не ручаюсь, поэтому торопливо выставляю руки перед собой». Замолкает. «Пока я ничего не решила», — заверяю. «Можешь просто ответить, ладно?» «Прищуривается с видом, так я тебе и поверил, дергает плечом». «Ладно», — передразнивает. «Есть у них какая-то штука, но знаешь, смесь магии и компьютера». «Смесь бульдога с носорогом», — бурчу. «О, самое точное определение». Подхватывает Холостов, возвращая на лицо свою фирменную улыбку. «Короче, что-то вроде кристалла, обработанного магией, но наполовину компьютер». Сам не знаю нюансов. В общем, тебя сажают перед этой штукой и просят вспомнить все с первого мгновения, когда ты услышал про сурок. Сидишь, вспоминаешь, а эта штуковина записывает, параллельно стирая все это из твоей головы. Зачем записывает? Не понимаю. Я думала, взяли и затерли. Ага. Передразнивает Кости, скривившись. Как ластиком, как же. Во-первых, тебя нельзя просто вернуть домой с амнезией. Будут схожие истории, кто-то в итоге что-то заподозрит, а это опасно раскрытием тайны существования сурка и всего Междумирия. Поэтому человека нужно вернуть так, чтобы и он, и окружающие помнили другой вариант реальности. Будто ты никуда и не уезжала. И ты сама должна это помнить, а там много мелочей, сама понимаешь. И этот кристалл переписывает реальность? Вроде того. Просчитывает варианты скорее. Компьютер же наполовину. А потом эту придуманную реальность уже накрывают специальными заклятиями. А кристалл выбрасывают? Зачем? Кристалл в архив. Зачем? Повторяю эхом. Я пока не собираюсь себе ничего стирать и никуда уходить, но сама мысль о том, что мои личные воспоминания будут храниться в каком-то там архиве с возможностью для посторонних их прочесть, мне неприятно. Холостов смотрит на меня, как на идиотку. «Потому», — объясняет как маленькой, что магия всего лишь блокируется, а не уничтожается. Без использования дар сам угаснет только к старости, а одаренных не так уж много, и через год-два К отказавшемуся обучаться снова приходит рекрутер и делает предложение повторно. Если опять отказывается, отстают. А если соглашается и едет сюда, то ему возвращают кристаллом воспоминания. То есть, если бы я сейчас ушла, а через год-два вернулась, меня не пришлось бы учить заново тому, чему я уже научилась? Перевожу для себя. Вроде того. Поджимаю губы, обдумываю. Ловко. «И эти воспоминания...» Костя уверенно качает головой, не дав мне договорить. «Никто не может прочесть. Они настроены на твою ДНК. Хранят их только на случай возвращения. Утилизируют через пару лет, когда уже не сомневаются, что не пригодится». «Логично, логично. Барабаню пальцами по столешнице в такт усилившемуся дождю. И вдруг холодею». А ты, случайно, не потому столько всего знаешь, что в сурке не в первый раз? Эта теория кажется мне просто гениальной ровно до того момента, как озвучиваю свои мысли. Потому как Холостов начинает бессовестно ржать. Нет, я не думал и не думаю отказываться от сурка. И, насколько знаю, повторников учат отдельно. Прищуриваясь, пытаясь прочесть по выражению его лица, не врет ли? Да ладно, что я там прочту? Выглядит вполне себе искренним, и у меня нет повода ему не верить. Ну ок, поехали дальше. А как стирают память, когда делают зачистку на месте? Задаю еще один волнующий меня вопрос. Ну вот как у меня. Уточняю на всякий случай видя виде непонимания во взгляде собеседника. Когда я чуть дом свой не разрушила. Без кристаллов? Взгляд холостого почему-то становится напряженным. Все-таки ему явно не нравятся мои вопросы. Нет, там просто умение. Стирают последние несколько минут, часов без заполнения дырок. Понятно. Киваю. Нет, выходит, стирать Русику память не было смысла. В своей идеей заговора он загорелся давно. Кристалл получается вообще не вариант. Спасибо. Благодарю. Ты мне очень помог. И, кажется, я сделала все нужные выводы. Если Рус что-то узнал, то убить его было проще всего. Не за что. Беспечно отмахивается Костя. И я уже всматриваюсь в темноту снаружи, оценивая силу дождя и думая, как быстро добегу до замка в тряпочной куртке, как меня останавливает голос старосты. Колись давай, зачем тебе все это понадобилось? «Хочу работу написать о стирании памяти. Веду дневник. Просто я страсть какая любопытная. Что уж там, все версии дерьмо». Поворачиваясь к собеседнику, ждет ответа, серьезен. «И теперь хрен отстанет, пока не получит объяснений. Понимаю». «Все-таки соврать?» «Отвожу взгляд, набираясь смелости, и говорю, как есть». Мне нужно было знать, почему Руслана могли убить, а не стереть ему воспоминания и убрать из сурка. Кристалл слишком хлопотно. Простая затирка маловато. Реакции нет, тишина. За стенами беседки хлещет дождь, бьет в листья и в крышу, завывает ветер. А внутри стоит полная гнетущая гробовая тишина, причиняющая чуть ли не физическую боль. Резида. Ты сбрендила? Несмотря на смысл произнесенных слов, чувствую облегчение от того, что они нарушили это тягостное молчание. Поднимаю на холостого глаза. О, нет. Он не удивлен моим предположением. Он в ярости. Ты только что обвинила руководство Сурка в убийстве. Ты чокнулась? Вот тебе и отзывчивый сенсей. Иди и сдай меня князеву. Предлагаю на полном серьезе. В дурку тебя сдать. Огрызается Костя, прижимает ладонь ко лбу. Дурдом конкретный. Потом впивается в меня взглядом. Ты еще кому-нибудь говорила? Перемена в его поведении так разительна, что невольно отшатываюсь. Нет, но... Без но. Холостов не позволяет мне договорить. Князь, может, ему да редкостный. Но убивать студентов он не станет. Здесь все спины себе рвут, чтобы всего за год вложить в нас то, что сами постигали годами. Смотрю на него, не моргая. В какой-то момент мне даже кажется, что он сейчас меня ударит. Честно, не думала, что Холостов настолько проникся сурком. Неужели потому, что потомственный? И когда я уже готова вскочить и спасаться бегством, он вдруг замолкает. Снова проводит ладони по лицу, будто сам только что выбегал под дождь, и ему нужно стереть с себя капли. Мне безумно жаль Руслана. Произносит уже гораздо тише и спокойнее, и я понимаю, и правда жаль. Но он сам это сделал. Понятия не имею, что было у него в голове, но сам. А если нет, получается глухо. Без вызова смелости или уверенности в своих словах как следовало бы. Скорее уж жалко, как мелкая собачка тявкнула из-под лавки. «Да», — настаивает Холостов, — «все проверил сам совет. Ты же слышала, и позы, и отпечатки, отсутствие следов магии, он сам». «А что, если нет?» Голос потихоньку крепнет. Просто представь хотя бы на минуту, что, если нет. К чести холостого он медлит, прежде чем ответить. Ни князь, ни остальные, ни убийцы. Тем не менее, повторяет уже ранее сказанное. И да, он в это верит. Рус видел свет ночами в лаборатории. Все, у меня последний аргумент. Чего? Наверное, у меня было точно такое же выражение лица, когда Любимов рассказал мне о своих ночных бдениях под окнами замка. Каждую ночь в два часа после полуночи кто-то что-то делает в лаборатории. «И что?» Костя все еще не понимает и смотрит на меня, как на умалишенную. «Откуда я знаю и что?» Вспыхиваю. «Руслана это волновало, а потом его убили». Значит, нужно пойти в лабораторию и проверить. Ой, все. Холостов выставляет перед собой руку, не дав мне договорить. Тот, кто считает, что ой, все чисто женское решение спора совершенно неправ. У мажора тоже великолепно срабатывает. Замолкаю. Какой дебил будет делать что-то запрещенное в лаборатории со светом. А что в темноте, что ли? возражаю. «Если этот кто-то уверен, что все спят?» «И что он там делает?» «Опять перебивает?» «Любовное зелье варит?» «Да хоть алхимией занимается, почем я знаю, это единственная зацепка». Обрываюсь. «Единственная зацепка, и я только что отдала ее в руки человеку, который и с вывихнутой ногой-то меня сдал. «Лера, какая же ты идиотка!» Он сдаст тебя еще быстрее, чем ты дойдешь до своей комнаты. Стараюсь незаметно передвинуться по скамейке ближе к выходу. Если вскочить и резко броситься наружу, нырнуть в кусты. Магия магия но еще же и прицелиться надо. Лер, ты дурная совсем. Вздрагиваю от неожиданно мягкого тона. Никто не пытается меня схватить и тащить на допрос. Холостов по-прежнему сидит напротив, только подпирает голову рукой, будто у него вдруг началась мигрень. Не спрашиваю, что он имел в виду. Наверное, у меня и так на лбу было написано ожидание нападения. Краснею и отвожу взгляд. Когда она мылилась в лабораторию? Сегодня, Буркую. Завтра. Отрезает староста, причем таким тоном, что хочется вскочить и рявкнуть. Да, сэр стукнув каблуками. Вскидываю на него глаза. «Мне не показалось, он что?» «Да, я иду с тобой». До жути серьезно подтверждает мою догадку Холостов. «А когда мы убедимся, что по ночам в лаборатории никого нет, я лично отволоку тебя к психотерапевту. Идет?» Молчу, смотрю на него волком. «Идет?» повторяет с нажимом. «Идет, соглашаюсь». Но никому ни слова. Я что, дебил? Огрызается кости и встает, стягивает с себя куртку. На, надевай, пошли, там льет, как из ведра. Мотаю головой. Не возьму и не надену. Холосто тихо матерится сквозь зубы. Слов не разберу, но что-то забористое. Твое дело. Бросает раздраженно. Оставляет куртку на скамейке и выбегает под дождь в одном худе, натянув на голову капюшон.